Глава 8. Ужин прошел все в той же напряженной атмосфере. Граф старался вести себя со мной вежливо и обходительно, что бесило меня неимоверно. К тому же он все время пытался навязать сыну общение с Фрэнсис, несмотря на то, что молодые люди явно этого общения не хотели. Тетушка тоже из кожи вон лезла, нахваливая дочь. Звучало это так нелепо и жалко, что мне хотелось закрыть уши. Неужели она не понимает, что унижает не только себя, но и Фрэнсис? Кузина сидела с каменным лицом. Видимо, она уже выработала иммунитет к подобному поведению матери. «Вы даже представить себе не можете, насколько талантливо рисует Фрэнсис!» — заливалась соловьем леди Хоггарт. «Из-под ее руки выходят такие натюрморты! Я привезла несколько работ и захватила их на ужин, чтобы показать вам ваше сиятельство. Посмотрите!» Тётушка бросилась к креслу, на котором стояли две небольшие картины. Схватив одну из них, сунула графу в руки, а вторую — Лерою. «Сливы на серебряном блюде, мой любимый натюрморт». От ее суеты даже у меня разболелась голова. Как можно было так позориться? Граф Сафолк делал вид, что ему интересно. А Лерой даже не старался скрыть скучающее выражение лица. Возможно, работы Фрэнсисы были хорошими, но молодой наследник сливами не впечатлился. Надеюсь, вы подарите нам одну из картин, написанных вашей дочерью. Я бы повесила ее у себя в кабинете. Сафолк кивнул на двери напротив главного входа. Очень достойные работы. Конечно, конечно, берите обе. Леди Хогарт от восторга чуть ли не пританцовывала. Они придадут помещению тепла и уюта. Когда наконец мы разошлись по комнатам, я испытывала настоящее облегчение. Эта женщина могла свести с ума кого угодно. Переодевшись в халат, я подумала, что нужно сходить к Фрэнсис, поговорить с ней, выведать еще какие-нибудь подробности из жизни Анжелики. В конце концов узнать, чья это вообще идея, бежать именно к полковнику Ридуку. Почему именно к нему? Стрелки на часах показывали половину двенадцатого, когда я осторожно приоткрыла дверь. Но выйти сразу у меня не получилось, потому что я вовремя заметила Мариэлу и Жозефину, крадущихся с подсвечником к лестнице. «Куда это мы? А, девочки?» прошептала я, глядя, как растворяется в темноте огонёк их свечи. Я с вами. Выскользнув из комнаты, я побежала по коридору, приподняв полы халата. В окна заглядывала ясноокая луна, и мне было видно без свечи. Но стоило оказаться на лестнице, как темнота стала намного гуще, обволакивая меня своим мягким покрывалом. Хоть бы не упасть, мало мне синяков. Держась за стенку, я спустилась вниз и на секунду задумалась. Вряд ли дамочки пошли на кухню. Тогда куда? Может, они в гостиной? Я прижалась ухом к закрытым дверям. Тишина. Приоткрыв их, поняла, что женщин там нет. Дальше столовая и кабинет. Они именно там. Наверняка что-то обсуждают с графом. Подкравшись к дверям кабинета, я прижала ухо к их прохладной поверхности. Точно они там. Ох, я уже сомневаюсь в правильности своей идеи. «Наверное, нам не стоило затевать всю эту авантюру. Не верю я, что Лерой захочет жениться на глухой Фрэнсис, даже ради строительства канала». Услышала я взволнованный голос Мариэлы. «Ты сам подумай, дорогой. Твой сын — будущий граф, и такая супруга будет посмешищем». «Нет, я была не права. Оставим это». «Успокойся», — решительно прервал ее Сафолк. «Все идет, как должно. Сначала я поговорю с Лероем и объясню ему выгоду их союза с Фрэнсис». Но если он не поймет, пригрожу, что не оставлю ему даже гроша. Каким нужно быть дураком, чтобы упустить шанс заполучить столь шикарные земли? Лерой умный молодой человек. Я уверен, что он примет правильное решение. А насчет жены? Знаешь, милая моя, от жены можно избавиться. Господи, не стоит делать такие глаза, леди Мариэлла. Я сейчас говорю не об убийстве, а о Лафтенхаусе. Сумасшедший дом? Раздался насмешливый голос Жозефины. Ваше сиятельство, разве можно сдать в Лафтенхаус нормального человека? Естественно, можно. Или вы думаете, что там находятся только жалкие безумцы? Фыркнул Сафолк. О, нет. В Лафтенхаусе также доживают свои последние дни ненужные жены. Деньги делают все. Причем по законам нашей страны мужчина может расторгнуть брак сумолишенный, не возвращая того, что пришло в его дом вместе с супругой. Все средства, земли и недвижимость остаются мужу в счет морального ущерба. Ведь это он страдал, заполучив жену сумасшедшую. Как удобно, саркастически произнесла Мариэла. Вы считаете, что Лерой спокойно примет такое решение? Тогда вы плохо знаете своего сына. Я сейчас говорю не о нем. Холодно сказал граф Сафолк. О своем браке и о своей супруге. Глухая Фрэнсис, так же как и любая другая девица, может рожать наследников. Они будут здоровыми, так как она не слышит после болезни, а не с рождения. Пусть Лерой отвезет ее в какое-нибудь дальнее поместье и наслаждается свободной жизнью. Джордж, ты решил отправить в Лахтенхаус Анжелику? Изумленно произнесла Мариэлла. — Но она ведь так молода. Она непривлекательна. Толста, как корова, поэтому ей не о чем будет жалеть. Я обеспечу ей вполне сносное существование», — процедил граф. «За ней будут ухаживать, как за леди». «А как же ее отец?» — в голосе Мариэлы слышался страх. «Что он может сделать? Анжелику признают безумной, и вопрос будет решен, Если он захочет навестить свою дочь в Лафтенхаусе, Ей дадут определенные лекарства, после приема которых она даже не узнает своего отца. Крофт убедится, что Анжелика невменяема, и успокоится. Если бы вы еще могли заставить Лероя обратить на меня внимание, мечтательно протянула Жозефина. Я была бы самой счастливой женщиной на свете. Вы как гулящая кошка, леди. В тоне, которым котором граф сказал, это звучало легкое презрение. Если мой сын не увлечен вашими прелестями, я вряд ли могу это исправить. Но на вас у меня есть другие планы. Один из моих партнеров по строительству слишком уж принципиальный, поэтому вы должны так задурить ему голову, чтобы он потащил вас в церковь уже к концу мая». «Только не говорите, что это барон Нитвок! недовольно воскликнула Жозефина. «Он стар, от него неприятно пахнет. Если вы не хотите быть женой Нитвока, то смело можете отправляться на улицу красных фонарей ибо содержать вас я не собираюсь. Даже ради так горячо любимой мною Мариэлы. Граф словно молотом вбивал каждое слово. «Надеюсь, вы примете верное решение, леди Жозефина». Дальше я слушать не стала. У меня все похолодело внутри, стоило только представить, какая мне уготована судьба. Сумасшедший дом. Я помчалась обратно и, забежав в свою комнату, прижалась спиной к двери. Сердце выскакивало из груди, Перед глазами плавали красные круги, а грудь сдавливала тисками страха. «Что я могу сделать?» «А ничего?» «Такой влиятельный человек, как граф Сафолк, сомнёт меня, как былинку». «Бежать». Я тряхнула головой, чтобы прояснилось сознание. Сомнений больше не оставалось. Новая жизнь не давала мне отдышаться, осмотреться, привыкнуть к новому месту и узнать людей. Казалось, будто я неслась в автомобиле с отказавшими тормозами в сторону обрыва.